Глава 12. Прибавь скорость, Дженсон, хладнокровно приказал Дилула. Направление Азимут 10. Флайер резко рванулся вперед и постепенно начал отрываться от преследователей. Чейн тревожно посмотрел на лидера наемников. Джон, но мы сами ведем людей Хелмера по следу Аштона. А что нам остается делать? Раздраженно отозвался Дилула. Спятаться за горами не удастся. «Больше аркуны в эту ловушку не попадутся. Уйти также не получится, поскольку радары нас легко обнаружат. Остается идти к цели, а там видно будет». По сути дела, он обращался не только к Чейну, но и к остальным. Никто ему не возразил. Уж очень суровым был тон лидера. Чейн улыбнулся и подумал. «Ты начинаешь вести себя, как звездный волк, папаша». Флайер стремительно скользил над горами. Их склоны были лишены растительности. Но в долинах царствовали джунгли. Мощные воздушные потоки сотрясали машину. И Дженсон вынужден был подняться выше. Преследователи отстали, хотя и не намного. Было ясно, что люди Хелмера не прекратят преследования, пока будут видеть флайер землян на экранах своих локаторов. Наемники все дальше углублялись в обширную горную страну. Хребты становились все выше и суровее. Чейн подумал, по сравнению с ними, горы Наварги – казались игрушечными. Это было и понятно. Повышенная гравитация планеты звездных волков оказала сильное влияние на процессы горообразования. Самым странным было то, что хребты шли не параллельно друг другу, как обычно бывает, Они редко перекрещивались, создавая ощущение полного хаоса. «Теперь я верю, что в этих местах можно прятать что угодно и сколько угодно времени», произнес Чейн, глядя вниз, словно завороженный. «Жуткие горы» даже нейна опасается этого района подтверждение его слов добавила в рее когда преследователи окончательно исчезли из виду Флайер оказался над совершенно кошмарным скоплением каменных массивов джон взгляни что вытворяет детектор напряженным голосом произнес болот линии на экране уже зашкаливают не зная что находится впереди но эта штука дьявольски мощная и опасная отверни немного в сторону приказал делула Азимут 30. Флайер сделал вираж вправо. Боллард вручную стал поворачивать направленную антенну и обнаружил, что источник мощного радиационного излучения стал постепенно смещаться на северо-запад. «Вот где находится эта штука», – задумчиво сказал делула «Пожалуй, надо обойти ее стороной. Не то все приборы флайера могут вырубиться». Дженсен кивнул и совершил круг над горами радиусом в миль в 30. Излучение идет оттуда, заявил Боллард, указывая на высокую гору, похожую по форме на приплюснутый конус. Более точно, пока я не могу определить. Подлетим ближе, увидим, философски заметил Дилула. Вряд ли у нас будет для этого достаточно времени, возразил Чейн и указал на юг. Там из-за облаков внезапно вынурнули пять сверкающих на солнце точек. Дилула выругался. Дженсон тревожно взглянул на него. Джон! «Мне не удастся уйти на этот раз!» «Спускайся к подножию этой горы», после некоторого раздумья приказал Делула. «Там лишь одни каменные нагромождения. Нет ни одной большой ровной площадки. Машины Хелмера не смогут сесть поблизости. А мы сможем спуститься по вертикали. Ты запросто справишься Дженсон. Пилот поморщился. «Меня очень трогает твоя вера в мои способности, Джон. Но однажды она нас всех погубит». «Ладно». Он направил флайер к конической горе и одновременно начал стремительный спуск по наклонной траектории. Аркунские машины быстро приближались, но они пока еще не вышли на дистанцию стрельбы ракетами. Вблизи горы Дженсон резко снизил скорость и начал спуск по вертикали. Сильные ветры начали опасно раскачивать машину. Чейн посмотрел вниз и увидел чудовищные каменные россыпи и всего лишь несколько небольших относительно ровных площадок. Оставалось надеяться на то, что Дженсон на самом деле такой хороший пилот, как считал Дилула. Так оно и оказалось. Дженсон сумел посадить машину рядом с высокой скалой на площадке чуть больше самого флайера. «Быстро все из машины!» – крикнул Дилула. «Взять только оружие и пакеты с едой. Через минуту аркуны будут над нашими головами». Все беспрекословно выполнили его приказ. В небе уже был слышен гул приближающихся флайеров. Оглядевшись, Делула заметил в сотне ядров от них огромный валун, у подножия которого можно было укрыться от обстрела с воздуха. Он первым помчался к глыбе. «Дьявол! Можно было спрятаться где-то поближе!» пропыхтел массивный болот, старавшийся не отставать от него. Джон, не поворачивая назад головы, крикнул. «Надо отвлечь на себя ракетный залп! Флайер нам еще понадобится!» Чейн неспешно бежал рядом с Фреей. На трудном участке он было взял девушку под локоть, но та резко отдернула руку. «Я не нуждаюсь в помощи. Как хочешь». Едва все успели укрыться у подножия шарообразного валуна, как вокруг сгремели взрывы. Полетели осколки камней и пыль. Флайры ушли в сторону горы, но тут же начали разворот. «Скоро они будут здесь», — заорал Дилула. «Переходите на другую сторону валуна. Чейн, ты что, оглох?» Две машины противника прошли прямо над плоской вершиной горы, а три остальные начали пикирование, чтобы совершить следующий ракетный залп с меньшего расстояния. Но вдруг первые два флайера повели себя более чем странно. Поначалу казалось, что они просто совершают какой-то хитрый маневр. Но затем они начали беспорядочно вращаться, перешли в штопор и вскоре рухнули на скалы. «Что такое?» – изумился Делула. «О, дьявол, бегите!» Едва последний из наемников сумел переметнуться на противоположную сторону валуна, как на месте, где все только что прятались, раздались оглушительные взрывы. Гигантский камень чуть приподнялся, но немедленно опустился на место. Гул в воздухе стал удаляться. Пронесло. Хрипло пробормотал Мильнер, вытирая лицо. Но почему упали те два флайера? У меня хорошее зрение, заявил Чейн. Клянусь, я видел под прозрачными фонарями кабин фигуру обоих пилотов. Было похоже, что Аркуны либо без сознания, либо мертвы. «Но почему?» – задумчиво вопросил Делула. «И заметьте, это были те самые два флайера, которые чуть раньше прошли над вершиной горы». Хам. странно. Чейн, ты сможешь управлять детектором радиации?» Чейн встрепенулся. «Да», – радостно воскликнул он. «Тогда беги к машине и проверь, не от самой ли горы идет поток излучения». «А я на что?» – возмутился Боллард. «Я лучший среди всех специалист по приборам». «Но ты вдобавок и лучший специалист по поглощению пива в любых количествах», – отпарировал Дилула. «Пока ты добежишь до флайера, Чейн уже успеет вернуться». Чейн довольно усмехнулся. Он истостковался по активным действиям, и приказ Дилула прозвучал вовремя. Зайдя за валун, так, что никто из товарищей не мог его видеть, Чейн помчался через нагромождение камней со всей прытью Звездного Волка легко перепрыгивая через волуны. Конечно же, Дилуо на это и рассчитывал. Будь на то его воля, Джон поручал бы Варганцу буквально все опасные задания. Не делал он этого, лишь потому, что в таком случае наемники быстро распознали бы в тени космического пирата. Он бежал, иногда поглядывая на небо. Все три машины аркунов летали над хребтами широкими кругами, не проявляя желания вновь атаковать. От конусообразной горы Они старались держаться подальше, словно опасаясь ее. Чейн добежал до флайера, забрался в кабину и включил направленную антенну. Как только она повернулась в сторону горы, немедленно показания на экране детектора стали зашкаливать. Тоже повторилось еще раз. И еще. Варганец выбрался из машины и с удивлением увидел, что аркунские флайеры развернулись и дружно направились на восток. Когда Чейн добежал до волны, Все уже выбрались из укрытия и смотрели вслед удаляющимся машинам. С притворной одышкой Чейн спросил. «Вы думаете, они чего-то испугались?» Делула задумчиво пожевал губами. «Хм, хотел бы я этого. Но все может случиться. По пути к горе я заметил в нескольких милях отсюда, на восток, довольно большую ровную площадку. Аркуны там вполне могут сесть. думая, они вернутся сюда пешком». «Так что времени у нас в обрез!» Чейн рассказал ему о поведении детектора. делула задрал голову и посмотрел на вершину горы. «Что бы не было источником радиации, он находится там», заявил лидер наемников. «Стало быть, это туда направлялся Аштон?» С надеждой спросил Боллотт. «Там находится свободное странствие». «Будем надеяться», — Боллотт покачал головой. «С ума сойти можно. С одной стороны, свихнувшийся миллиардер бросает все на свете» и к этой горе через всю галактику, словно котка в валерьянке. С другой стороны, именно на эту гору падают два аркунских флайера с мертвыми пилотами, которых никто и пальцем не трогал. «Возможно, они не были мертвыми», – неожиданно заявила Врея. Все удивленно посмотрели на нее. «Может быть, их разум отделился от тел?» – пояснила она. «Кажется, в этом состоит суть свободного странствия». Именно это могло погубить оба флайера.